Мы с Рокси и Альфи оказались в одной группе. Нас отвели в образовательную комнату, и человек в старинной саксонской одежде произнёс приветственную речь. Мистеру Спринкму пришлось только один раз заорать: "О, тихо, мертвец!" "Салют! Приветствую вас, дети 21 века", сказал человек в старинной одежде.